Глава 59. Наши дни. Медсестра. С заднего сиденья полицейского автомобиля Нэнси смотрит, как за окном проносятся знакомые магазины и дома. Она видит их каждый день, но сегодня они выглядят совсем чужими. Цвета и линии преломляются в мириадах дождевых капель, рухнувших на стекло и превративших привычный город в другой, новый. Потому что сегодня особый день. День, когда мир встал с головы на ноги. Как только Нэнси заявила о своем открытии больничному начальству, те немедленно связались с полицией, а полицейские попросили проехать с ними. Все произошло часа за два, не больше. По словам инспектора Менверса, он решился на необычный шаг, однако и ситуация была далека от ординарной. Ее присутствие может облегчить задачу. Машина сбрасывает скорость, ходит в поворот и на медсестру накатывают воспоминания. Она даже зажмуривается, но это не особо помогает. «Ты как, в порядке?» Инспектор Менверс бросает взгляд на женщину в форме, которая ведет машину, потом поворачивается к Нэнси. «Мы почти приехали. Может, вам нужно время, чтобы собраться с духом?» «Нет», — шепчет она, чувствуя, как подступают слезы. «Дело тут не во мне». Но уже произнося эти слова, понимает, дело очень даже в ней. Ведь то, что она скажет сейчас, может сделать чью-то боль еще сильнее, чем раньше. Если такое возможно. Полицейский автомобиль проезжает большую круговую развязку, сворачивает на Синдерхилл-Роуд, а оттуда на Мюриел-Кресцент. У одного из домов стоит фургон службы доставки. К нему подходит курьер, но езжать не спешит. Он явно заинтригован появлением полиции. Нэнси закрывает глаза и уже не видит, но чувствует, как машина сбрасывает скорость и останавливается. Инспектор Мэнвресс выходит, распахивает заднюю дверцу, и тогда она снова открывает глаза и выбирается наружу. Влажный воздух тяжело льнет к лицу — почти приклеивается к коже. Приступ головокружения накатывает внезапно, и женщина хватается за дверцу автомобиля, чтобы не упасть. «Вы в порядке?» — заботливо спрашивает инспектор. Она кивает. Хотя какой уж тут порядок, по правде говоря. Пытаясь отдышаться, медсестра наклоняется вперед и упирается руками в колени, видит мокрый асфальт в трещинах и вдруг точно переносится назад, тот страшный день, когда искусанная осами Эви громко плакала, стоя вот здесь, на этом самом месте, а ее лицо и руки покрывали красные волдыри. Тогда Нэнси всего пару минут говорила с девочкой и ее матерью, посоветовала, чем обработать укусы. Потом она еще пару раз видела Коттеров, но мельком, возвращаясь вечером с работы или наоборот, уходя на работу утром. Она махала им рукой, они отвечали ей тем же, но дальше общение не развивалось. Шесть месяцев спустя Нэнси нашла работу в Королевском медицинском центре и переехала в съемную квартирку на окраине Ноттингема. С Коттерами она была знакома лишь шапочно и потому не пошла прощаться и ни разу не вспомнила о них после переезда. Пока не увидела, те страшные заголовки в газетах. Полиция просит помощи в поисках пропавшей пятилетней девочки. Девочка исчезла из классной комнаты в школе, не дождавшись матери. Вот тогда она, конечно, вспомнила. И ужаснулась тому, как пресса набросилась на бедную миссис Коттер, обвиняя ее во всех грехах. Никто до сих пор не знает, что стало с бедняжкой Эви. Нэнси делает глубокий вдох. Холодный воздух щекочет ноздри. Она чувствует взгляды полицейских, понимает, что ее ждут, и ощущает почти физическую боль. Когда она узнала о трагедии, то послала карточку с соболезнованиями и пару писем, предлагая свою помощь на случай, если несчастной матери нужно будет выговориться. Но ответа не получила. И на самом деле не рассчитывала на него. Инспектор Менверс терпеливо ждет. Нэнси, отдышавшись, выпрямляется, и он спрашивает. «Вы уверены, что справитесь?» После ее кивка поворачивается и идет к дому. Она за ним. Страх. Чистый, беспримесный ужас свил гнездо в животе. Входная дверь дома Коттеров покрашена. Единственная на этой улице — Дешевая белая эмаль поверх оригинального бледно-голубого поливинилхлорида. Но и сквозь краску просвечивают тени слов, обвинений, намалёванных из баллончика с аэрозолем. Инспектор Менвер стучит в дверь. Кажется, что проходит вечность, прежде чем в замке поворачивается ключ. Короткие ногти больно впиваются в мякоть ладоней. Дыхание учащается, пульс тоже — сердце стучит в ребра. Дверь открывается. На пороге, опираясь на палку, стоит старуха. Нэнси не помнит ее лица, но догадывается, что это, наверное, бабушка Эви. Кажется, они виделись в день, когда Эви покусали осы. Правда, тогда это была еще пожилая женщина, живая и энергичная. Разглядев людей в полицейской форме, и, узнав инспектора Менверса, старуха вскрикивает, непроизвольно вскидывая руку к горлу и, покачнувшись, приваливается к косяку. «Сюда, Холт!» — шипит инспектор подчинённый. «Живее!» Констебль Холт, кашлянув, подходит к женщине, подхватывает её, чтобы та не упала, и вместе с ней входит в переднюю. Нэнси по-прежнему стоит на площадке. Инспектор негромко говорит что-то о Коттер, Но медсестра не может разобрать ни слова. В голове какой-то белый шум. Через пару минут все уже в доме. Сначала констебль Холт бережно уводит Аниту в комнату. Потом инспектор жестом приглашает в переднюю Нэнси. Та входит и тихо прикрывает за собой дверь. Они проходят в гостиную, где в углу дивана съежилась другая, молодая женщина, больше всего напоминающая призрака. Когда-то темные волосы посерели от седины. Кожа высохла, словно из тела вытянули все соки. Потухшие глаза оживляются при виде инспектора Менверса, и Нэнси понимает, кто перед ней. В гостиной тесно и почти темно. Шторы на окнах задернуты, жалюзи опущены, свет едва просвечивается с улицы. На полу вдоль двух свободных от мебели стен лежат аккуратные стопки газет. На верхних из них видны фотографии Эви и те самые заголовки. Инспектор Менверс представляет своих спутников. «Я Анита», — тихо говорит старшая из женщин. «Ну, а мою дочь вы знаете». «Миссис Коттер, мы пришли к вам потому, что у нас, возможно...» «Появилась новая информация по делу Эви», — тихо говорит инспектор. «Вы ее нашли?» — хрипит Тони, с трудом выпрямляясь на диване. «Эви вернется?» «Вы знаете, где она?» Анита присоединяет свой голос к голосу дочери. «Эви жива?» «К сожалению, пока мы не можем ответить на эти вопросы». «Значит, вы думаете, она...» пока нам ничего не известно. «Тогда зачем вы пришли?» «Мы не можем дать утвердительные или отрицательные ответы на интересующие вас вопросы по причинам, которые мы объясним позже», продолжает инспектор, опуская голову. «Но нам стало известно, что в Королевском медицинском центре лежит парализованная пациентка». Причем тут Эви?» — выкрикивает миссис Коттер. «Скажите мне сразу! Прошу вас!» «В вещах пациентки обнаружена фотография Эви, сделанная значительно позже похищения», объясняет инспектор Менверс. «Я... я не понимаю». «Мы предполагаем, что три года назад эта женщина участвовала в похищении вашей дочери».